Три. Все трое вышли из гостиницы, тихонько прокрались мимо сонной девушки на ресепшене, которая молча посмотрела им вслед, но вопросов задавать не стала. На улице Маруся обернулась и посмотрела на дворец снаружи. Да, гостиница совсем небольшая, всего на полтора десятка номеров, но некоторые из окон светились, а значит, были в ней ещё постояльцы кроме них. Дворец красиво подсвечивался с внешней стороны. Парк вокруг тоже хорошо освещался. Сначала шли по дорожкам, потом по тротуару вдоль дороги, пока не увидели кладбище остановились в тени высокой липы, не доходя до главных ворот метров сто. Маруся поёжилась. Холодно не было, но по коже то и дело пробегали мурашки. Ночью, недалеко от могил, любому стало бы неуютно. Предчувствие настоятельно рекомендовало ей развернуться и быстрым шагом идти, не оглядываясь прямиком в гостиницу. Но девушка молчала. Ей не хотелось выглядеть трусихой перед своими бравыми спутниками. Те, правда, тоже шутить перестали, выглядели собранными и сосредоточенными нам обязательно идти прямо туда вот так не таясь через главный вход спросила она шепотом однозначно нет так же тихо ответила ив насколько я вижу и чувствую на кладбище творится неладное что именно пока сказать не могу как думаешь обернулся он к другу кто то чернем ворожбу творит чуть слышно ответил оборотень мальчики может вернемся в гостиницу жалобным тоном предложила маруся но на нее уже никто не обращал внимания «Часовня расположена справа от ворот, недалеко от главного входа. Её с дороги должно быть хорошо видно. Мне кажется, именно оттуда свет». «Забор у кладбища невысокий. Сейчас в тени деревьев подбираемся к ограде и незаметно идём вдоль, пока не увидим часовню. Дальше будем действовать по обстоятельствам». Очень тихо проговорил Михаил. С этими словами он вступил в темноту. Остальным ничего не оставалось, как последовать за ним. Подойдя к ограде и заглянув за неё, Маруся поразилась, какое впечатление производит на неё этот ночной погост. Здесь всё будто дышало древностью и стариной. Из темноты проступали покосившиеся кресты, расположенные на надгробиях вековой давности. Через десяток метров стало видно и каплицу, хорошо освещенную луной. Часовня размещалась чуть правее главного входа, и строением напоминала средневековую крепость, только маленькую. По углам каплицы возвышались восьмигранные столбы, завершающиеся крестами. Бутовая кладка сделана отчасти из старых надгробий. Узкие стрельчатые окна слабо мерцали неестественным голубоватым светом. Сердце Маруси колотилось, как бешено. Первобытный ужас перехватил дыхание. Ноги отказывались идти. «Ну сейчас-то уже точно всё. Можно поворачивать обратно? Что вы там ещё хотите увидеть?» Девушка остановилась, как вкопанная, и схватила за руку Ива. «Пожалуйста, я дальше не пойду. Давайте вернёмся». Ив успокаивающим жестом сжал её ладонь и тоже остановился. «Миш, я чувствую чёрную вражбу. Кто-то совершает ритуал прямо на кладбище. Не думаю, что нам стоит подходить близко. Может, действительно убраться отсюда, пока нас не заметили?» «А ты уверен, что сможешь потом, когда станут известны последствия, простить себя, что не вмешался, когда была такая возможность?» «У чёрной вражбы бывают такие цели, которые потом сто лет не искупить. Вряд ли кто-то, кем бы он ни был, в полночь на кладбище совершает что-либо благочестивое». Еле слышно прошелестел в ответ оборотень. «А ты убежден, что выживешь, если захочешь помешать?» «С ума сошли! Что вы такое говорите? Это действительно настолько опасно, что можно не выжить?» Голос Маруси задрожал от страха. Вдруг из темноты со стороны дворца, откуда они только что пришли, раздался душераздирающий рев. Рычало большое и явно хищное животное. Ив стремительно обернулся к оборотню. «Кто это?» «Лев», — неуверенно после паузы ответил тот. «Кто?» — ошарашенно выдохнула Маруся. Это шутка такая. Не знаю, я чувствую льва. Совсем рядом. Но он странный, будто пропадает и снова появляется. И тут они увидели. Он, мягко ступая, медленно шел посередине дороги. Лев-призрак. Животное, будто сотканное из призрачного сизого тумана. Голубого дыма, местами почти невидимого, местами очень плотного. По размеру лев был гораздо больше обычного и впечатление производил устрашающее. «Мамочки!» — еле слышно прошептала Маруся. Ив наклонился, сильнее сжимая ее руку, и тихо проговорил в самое ухо. «Только не вздумай орать!» Маруся вряд ли бы смогла заорать, даже если бы очень захотела. Все происходило как во сне, в немом кошмаре, когда ужас сковывает любые движения и звуки. Но приказной тон парня немного отрезвил. Она сделала полшага назад за ствол дерева, представляя возможность действовать своим спутником. «Призрак!» «Охранник дворца. Я слышал про такое», — зашептал Михаил. «Наверняка кто-то из хозяев замка держал льва при дворцовом зверинце для охраны. Скорее всего, лев-убийца нехорошо умер сам. Вот его неупокоенная душа и осталась сторожить дворец до скончания времен или до полного сноса охраняемого объекта». «Он опасен?» — спросила Маруся. «Точно не знаю. Скорее всего, нет. Призрак нас пока не видит, но кто знает, что он предпримет, обнаружив на своей территории нарушителей» вряд ли что-то хорошее». «Отходим к ограде, попробуем спрятаться на время за забором кладбища», предложил Ив и потянул Марусю за руку по направлению к невысокому каменному заграждению. Перебраться через него не составило труда. Но Маруся уже не знала, что лучше, быть по эту сторону ограды с могилами и мертвецами или по ту со страшным львом-призраком. «Почему она не осталась дожидаться парней в гостинице? Пусть бы шли сами. Такое ведь хорошее было предложение». Молодые люди присели в тени кустов, ожидая, пока призрак обойдёт эту часть своих владений, надеясь, что им удастся остаться незамеченными. Несколько минут ничего не происходило. Марусе удалось кое-как справиться со своим страхом и унять сердцебиение. К тому же парни выглядели более-менее спокойными, а значит, ничего сверхопасного пока не произошло. Может, ещё удастся вернуться в гостиницу целыми и невредимыми, а завтра утром лишь посмеяться над всей этой ночной чертовщиной. Маруся вглядывалась в часовню. Ей показалось, что свет, исходящий из узких окон, горит неравномерно и начинает пульсировать. Сперва почти незаметно для глаз, но постепенно, наращивая частоту, выдаёт уже вспышки со скоростью стробоскопа. Маруся подняла руку в направлении каплицы и хотела что-то сказать. Как вдруг ночную тишину взрезал невыносимый визг Даже не звук, а скорее ультразвук. На волнах очень высокой частоты он быстро поднялся до своего пика, а потом резко оборвался, будто лопнула струна его издавшая. Стало неестественно тихо. Невыносимо болели уши. А потом зашевелились могилы. Маруся уже не в силах выдержать происходящее, вскочила на ноги и заорала бы от ужаса, но чья-то рука крепко обхватила лицо и зажала рот. Ив, а это был он, не давая девушке опомниться, рванул её в сторону часовни. Что-то крикнул Михаилу, но тот уже и сам бежал в сторону небольшого строения, у которого вдруг настежь распахнулась входная дверь.